Через некоторое время он затих, слезы высохли, дрожь прекратилась. Немного погодя, Сохраб мирно засопел, тело его обмякло. Ужас усыпляет детей, вспомнились когда-то прочитанные строки. И отнес его в постель и уложил, потом лег сам. За окном пылал закат. Когда меня разбудил телефонный звонок, небо было совершенно черное. Я протер глаза и включил торшер. Половина одиннадцатого вечера. Я проспал почти три часа. — Алло! — усталый голос господина Фаяза. — Звонок из Америки. Спасибо — Спасибо. Свет в ванной горел. Сохраб совершал вечернее омовение. Щелчок в трубке, радостный голос сараи. — Салям! — салям! «Привет. Как прошло совещание с адвокатом?» Я рассказал ей о предложении Омара Фисала. «Не забивай себе голову», — сказала жена. «Мы поступим иначе». Звонил кака Шариф. Он говорит, «Главное — привезти Сохраба в США, а уж дядюшка позаботится, чтобы мы уже не расставались». Он тут посоветовался с приятелями и почти уверен, что Сохраб получит гуманитарную визу. «Серьезно?» «Да здравствует как Шариф!» «А мы выступим в качестве опекунов. Только надо все провернуть очень быстро. Виза действительно в течение года. Времени для всех формальностей по усыновлению достаточно. Неужели у нас все получится? Похоже на то. Вот ведь радость. Люблю тебя, и я тебя». Я повесил трубку и поднялся с кровати. «Сохраб, у меня замечательная новость Я постучал в дверь ванной. Только что из Калифорнии звонила Сорая. Нет нужды связываться с детским домом. Сохраб, мы летим в Америку. Ты и я, ты слышишь меня? Мы отправляемся в Америку. Я распахнул дверь. Из груди моей исторгся крик. Я стоял на коленях и кричал, кричал с сжатыми зубами, кричал так, что казалось, разорвется горло. Когда приехала скорая, я тоже кричал. Так мне потом сказали. Глава двадцать пятая. Войти мне не позволили. Его увозят куда-то за двойные двери. Я кидаюсь вслед за каталкой, но ее загораживают двое мужчин в хирургических шапочках и женщина в зеленом халате. Край белой простыни метет кафельный пол Из-под простыни торчат маленькие окровавленные ступни. На ногти большого пальца левой ноги трещинка. Здоровенный парень в голубом упирается мне в грудь обеими руками и выталкивает за дверь. Обручальное кольцо у него на пальце. Такое холодное. Пытаюсь отпихнуть его. Ругаюсь. «Вам сюда нельзя!» — говорит он по-английски, вежливо и жестко. «Ждите здесь!» Двойные двери со вздохом захлопываются, только макушки в шапочках видны через застекленный верх. Я в широком коридоре без окон. Вдоль стен на металлических складных стульях сидят люди. Их много. Некоторые примастились на полу на потертом ковре. Еле сдерживаю крик. Такое уже творилось со мной однажды в кромешной тьме цистерны бензовоза на пути в Пакистан. Забыть обо всем, обратиться в облако и улететь. Далеко-далеко пролиться дождем над холмами. Только ноги у меня словно залиты бетон Глотку соднит, в легких нет воздуха. Вот она реальная жизнь. Другой не будет. Больничное помещение, запах нашатыря и пота, перегара и карри. Под потолком в тусклом свете люминесцентных ламп с бумажным шелестом кружат мотыльки. Рваный шепот, вздохи, всхлипывания, стоны, лязг дверей лифта. Что мне делать? Что мне делать? Осматриваюсь. Сердце молотом бьет по ребрам, удары гулко отдаются в ушах. Слева от меня маленькая темная кладовая. Вот что мне нужно. Выхватываю стопки сложенные покрывала. У туалета медсестра щебечет о чем-то с полицейским. Беру ее за локоть и спрашиваю, где запад. Она не понимает и хмурится. Глаза мне заливает пот, горло горит огнем. Спрашиваю еще раз, умоляю. Наконец полицейский соображает, что мне нужно. Бросаю на пол свой импровизированный джай-намаз, молитвенный коврик Преклоняю колени, касаюсь лбом пола. Кланяюсь и кланяюсь, обратясь к западу. А я ведь уже лет пятнадцать не молился. Вдруг забыл слова. Нет, кое-что помню. Ла-илла-илла-илла, Мухаммед Расулулла. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. Баба ошибался. Бог есть. И всегда был, я вижу его в глазах людей, в этом коридоре скорби и отчаянь. Вот он, дом Господень. Здесь, о меж возносящихся к небу минаретов в белоснежном Маджиди, обретают Бога те, кто потерял его. Да простятся мне мои прегрешения, предательство и ложь. Да простится мне, что я много лет пренебрегал обязанностями мусульманина и обратился к Аллаху лишь в трудную минуту, да будет он ко мне благорасположен милостив. Я кланяюсь и целую землю, и даю обед свершить за и назр. Я буду соблюдать пост во время Рамадана, и даже по окончании его я вспомню каждое слово из Корана, священной книги, и отправлюсь в паломничество» в знойный город посреди пустыни, и поклонюсь святыне Аль-Кааба. Мысли мои отныне прибудут с Господом, пусть только исполнит одно мое желание. Да не падет на меня кровь сахраба, хватит и того, что руки у меня обогрены, кровью его отца».